Надо скорее бежать. И все население рассеивается по полям. Одни бегут к портам, другие к батареям. Семьи разлучаются. Матери напрасно ищут детей. Они, истовствующие волны гигантским приливом, захлестывают поверхность Стандарт-Айленда. Уолтер Танкердон не покидает мисс Диковерли и пытается увлечь ее в сторону штирборд харбора У нее нет сил идти за ним. Он поднимает ее, почти бездыханную, несет на руках в ужасающем мраке среди воплей, обезумевшей от ужаса толпы. В пять утра в восточном направлении снова раздается треск разрывающегося металла. Обломок величиною около половины квадратной мили отделяется от Стандарт-Айленда. Это Штирбор-Харбор со своими заводами, машинами, складами, уносится куда-то по воле ветра. Циклон достигает наивысшей силы, и под его непрестанными ударами Стандарт-Айленд несется по волнам, как обломок разбитого судна. Его остров разваливается окончательно, отсеки отделяются друг от друга, иные исчезают в морской пучине. После краха компании, крах плавучего острова восклицает Пеншина. И эта шутка верно определяет положение. Теперь от чудесного стандарт-айленда остались только разметанные в разные стороны обломки, подобные случайным осколкам раздробленной кометы, плавающей, правда, не в воздушном пространстве, а на поверхности безбрежного тихого океана.